Голова четвёртая. «Назови имя твоё!» Часть первая. Когда Мия оделась и вернулась в гостиную, Ди стоял у окна и смотрел вдаль. В своих чёрных одеждах, даже приняв совершенно обыденную позу, он выглядел невероятно отстранённым от всего, что его окружало. Вероятно, он жил так всегда, может, с самого момента своего рождения. Какие же родители могли быть у этого юноши? В ходе Мия отрепетала от странного любопытства. «Ди». Уже была обратилась к нему девушка, когда чёрная фигура повернулась в её сторону. Мия невольно остановилась, не в силах сделать шаг. «Который это Ди?» «Расслабься, он настоящий». Услышав слова левой руки, она успокоилась. Происки другого вселили в неё ужас. «А тот Ди, он уже ушёл?» «Мы осмотрели убежище вдоль и поперёк. Скорее всего, он ушёл». «Мы не можем сказать это наверняка». Мяею землёного уставилась на охотника. Единственное замечание молодого человека имело гораздо большее значение, чем то, что сказала левая рука. "Мы не заметили, как он прокрался сюда. То же самое, вероятно, относится и к его уходу. Представить себе кого-то приходящего и уходящего из тёмной обители без твоего ведома просто невозможно. Он это я". В этом нет ничего странного. "А кто ты?" А вырвалось у девушки. Сразу, впрочем, догадавшись, что сдавать такие вопросы бессмысленно, я собираюсь отдохнуть, потом уехать. Ты можешь поступать как знаешь. Ты и вправду уезжаешь? Здесь я закончил дела. Те люди были убиты кем-то, кто выглядит точно так же, как ты. Он пытается задержать тебя здесь, а значит, смерти может стать гораздо больше. Смерти других меня не касаются. Он выжидает, пока ты уже не сможешь этого терпеть. Один за другим он убьёт всех, кто с тобой связан. Ну дожидаясь, пока ты не пройдёшь за ним. Ты видишь то, чего нет. Неправда. В таком случае он ошибается. И я уезжаю. Даже зная, что смерть, разрушение, убийство накроют землю, даже зная, что единственный, кто вероятно может остановить это это ты. Если ты не уйдёшь, то уйду я. Проговорил Ди, подхватывая лежащее на столе седло и разворачиваясь к двери, не отдавая себе автомат счёт Мия выкрикнула. Сделай что-нибудь, левая рука. Местер Левая рука заскрипел голос со стороны бедроди, пока охотник шёл. Как не дать ему уйти? Как будто он совсем не знает, насколько он важен. Ты похожа, права. Постой же, иступлённо воскликнула Мия, кинувшись за ним к двери. В долгу не останешься? Я вдруг понизив голос, спросила Левая рука. Конечно, не задумываясь выпалила девушка. Очень хорошо. Деньги у тебя есть? А охотник? А Крик боли раздался из крепко сжатого кулака юноши, где уже выходила из двери, но слов левой руки для Мии было достаточно. "Стой! Я хочу нанять тебя", сердито чуть ли не рявкнула на него девушка. Мия уверилась в своей победе, когда де я остановился, а охотник обернулся и снова стал уходить. "Секундочку, я... мне говорили, что в этом регионе нет никаких аристократов. Он был охотником на вампиров?" Так какой смысл ему оставаться там, где он не мог найти лучшее применение своим способностям? Мее пришлось умолкнуть. Ди выходил, и девушке показалось, что между ними пролегла целая бесконечность. И тут у неё в голове вспыхнула одна идея. Только как её можно было назвать озарением или хитростью? «Ди», — обратилась она к нему, лицо её напряжено и натянуто, так что девушка была сама на себя не похожа. «Ты сказал, что он — это ты, верно? Значит, он тоже дампир». и в нём течёт кровь аристократов». Сама она хотя бы знала, о чём говорила. По другую сторону двери фигура Ди внезапно остановилась, словно он весь обратился в камень. «Я слышала, аристократы ничто так не ценят, как кровь невинной юной девушки. Это так, Ди?» Неожиданно подняв левую руку, Мия провела сжатой правой по противоположному запястью. Рука сжимала нож, который девушка носила для самозащиты. Свежая влага шумно закапала на пол. Чистая кровь девственницы. Неужели для тебя это ничего не значит, Ди? Пожалуйста, скажи что-нибудь. Мея перерезала артерию. Если не остановить кровотечение, девушка умрёт от потери крови меньше, чем через минуту. Ди повернулся. Высоко в высокой темноте силуэты горели два огня, словно кровавые рубины, и они налились абсолютным зверским голодом. Глаза Ди. Прости. Ужасно глупо вышло, но у меня не было выбора. Ди. Эти глаза доказательство твоего происхождения. доказательство знатной крови, которая течёт в твоих венах. Выслушай мою просьбу, ди. Я хочу, чтобы другой ты умер от твоей руки. И едва договорив, мёртво рухнула на пол, отчасти из-за скорой потери крови, но ещё и от того, что в безосходности девушка вложила все свои силы в эту вопиющую просьбу. Как опавший белый цветок на земле лежала она, истекая кровью, окутанная тяжёлым ароматом. Глазами открыты, он приближается, фигура невозможной красоты. Но аура вокруг него была настолько ужасающая, что девушке подумалось, будто кровь её сейчас застынет. А она не знала этого ди. Остановившись, она к девушке чёрная фигура посмотрела на неё сверху своим алым взглядом. "Дати, пей мою кровь", приподняв левую руку, пролепетала мея, пока влага продолжала стекать из запястья. "Я не против, только если это будешь ты. А потом иди и убей другого тебя. Вот единственная плата, которую я могу дать". Рука её безвольно опустилась на пол, разбрызгав кровь. Разглядывая побелевшую девушку, которая уже окончательно потеряла сознание, Ди медленно склонился над ней. На бледном горле её выступила синяя линия еёённая вена. Тем же вечером отставной, но ныне действующий шриф города старик Джел удостоился ночного визита чёрного ветра. Иван был уверен, что просто не закрыл двери, когда ворвавшийся порыв затушил лампу. Овившись в темноте, он разглядел чёрную фигуру, подобную свёр жему ночному ветерку, взошла луна. Кто там? Где? Пока старик сидел, вращая глазами, фигура одну за другой выставила в ряд на столе пять отрубленных голов. Похороните их, но знайте, их обезглавил не я. Старина джил почувствовал себя где-то в далёком безлюдном космическом пространстве. Я это знаю, но люди в городе так не посчитают. Как вам угодно. Но я буду наведываться часто. Просто скажите мне вставать, у меня на пути. Да какого дьявола ты вернулся? Поставь себя на моё место, дед. В округе есть дворянство такой же сильный, как я. Хотите сказать, я должен его оставить? У меня имеются доказательства. У нас деревня тихая. Ну или была такой, пока не объявился ты с этой девчонкой. Покажи народу эти головы, вас обоих расстреляют. Хотя даже если мы соберём в сотни раз больше людей, чем живёт в этом городе, у нас нет шансов убить тебя. Это-то меня и пугает. Где? Ты бы поднял руку на невинных горожан. Завтра соберите всех на главной площади, сказала охотник. Испытующе посмотрев на Джса окружающим взглядом, старик Джел спросил: "Собираешься их убедить или что?" "Полагаю, ровно в полдень. Я вернусь". Прежде чем старик успел раскрыть рот, Фигура расстояла в темноте. В назначенное ди время деревенская площадь наполнилась такой шумной суетой, что заглушила бы даже случившееся прежде землетрясение. Вооружённые до зубов мужчины и женщины тяжело дышали и зло перешёптывались в нерешительности совершить убийство. Солнце в синем небе выжигало на земле густые тени. В пяти парах пустых глаз отражалось всё действо на площади. Этим утром джил попросил плотника как можно быстрее соорудить деревянный помост. На нём разместили из пять отрезных голов. Пожилой страж порядка всё разъяснил жителям деревни в зале собраний, и после единодушного принятого решения избавиться от ди, все вышли на площадь. Они решили встретиться с ним, несмотря на вселяемый в них ди ужас. Неважно, насколько он хорош, живым ему не уйти. Вчёмы заключили страх и сомнениями, что он поднимет руку на сельских жителей. Шериф, да мы же он действительно придёт. спросил стоявшую у помоста Джелла один из горожан. Он так сказал: "А ты не думаешь, что он вот собрал нас тут, а сам шныряет где вздумывается?" "Он уверен словом. Если сказал, что придёт, значит, придёт." "Да ты не как возгоняешь общество его почитателей? Заткнись!" Джелла передёрнула, веноз вздулись у него на висках. "Кто-то идёт!" выкрикнул голос, все стали озираться по сторонам. "Вон там!" наконец указали из толпы. По деревенской улице приближался силуэт. Это Ди? Нет, там целая группа. Да, ведь это ГЛ, радостно воскликнула старуха, повидимому, его мать. Там и Сеста, и Кунан. Они что, выбрались из провала? Они живы! Эти люди были среди первых, кто отправился к большой воронке, только для того, чтобы бесследно исчезнуть. Их было трое. Вся толпа, обратившись в водяной поток, хлынула в их сторону и неожиданно остановилась. Под силой отступающей волны в задние ряды пошатнулись. «Гаэль! Сёста! Кунан!» Было нечто странное в поведении троих молодых мужчин. Ничего необычного в их внешности или походке не наблюдалось, и всё же что-то было неправильно. Как будто их, бредущих под солнечными лучами, здесь быть не должно. Под молчаливым взглядом толпы трое вышли на площадь. «Гаэль!» Воскликнула старуха, камешки в её бусах качнулись, когда она выступила вперёд. Слёзы блестели на щеках. «Так ты всё-таки вернулся живым! Твоей старой матери больше ничего и не...» Её сын Гаэль хитро усмехнулся. В тот момент что-то грозно просвистело в воздухе. С пугающей высоты мать посмотрела вниз на жителей деревни. За отрубленной головой тянулась кровавая лента. «Гаэль! Сёста! Кунан!» Радостные возгласы сменились криками страха. Один селянин пустил очередь из старой винтовки... Правое плечо Гаяля дёрнулось. Уже через секунду он подпрыгнул, преодолев в воздухе более 20 футов, чтобы приземлиться прямо перед стрелком и правой рукой совернуть ему шею. Ужасающий удар. Головы лишился не только стрелявший, но и ещё два жителя по левую сторону от него их зацепило тем же ударом. Из наполовину рассечённой шеи брызнули фонтаны крови, и мужчины повалились на землю. Сяста, что случилось с Гаелем? Умоляюще спросила своего старшего брата девушка, которой едва ли исполнилось двадцать. Нежно обхватив обеими руками её голову, брат столь же аккуратно развернул её вправо. Голова повернулась ровно на сто восемь градусов, и его младшая сестра мгновенно умерла от перелома шеи. Чтобы не отставать от первых двоих, Кунан тоже начал действовать. Пока никто не видел, он поднял сухую ветку... Менее 5 футов в длину, она всё-таки продемонстрировала внушительную силу в руках вернувшегося молодого человека, одним лёгким взмахом смев броню на туловище горожанина. Вторым выпадом такой же силы проткнув троих жителей деревни. И это ещё не всё. Эй! О взмахнув веткой по зло набернувшихся Гаэли и Сяста, трое проколотых стелянов взлетели аккурат в воздух, пока они летели, Гаэли и Сяста руками и ногами потянулись вверх. Тела горожан упали на землю, не хватало только голов. «Что вы творите? Здесь же все свои!» Вместе со словами из правой руки старика Джелла вырвался красный свет. Рубиновый лазер прожёг грудь сеста с правой стороны, обволакивая его дымом и огнём. Несчадно расстреляв повалившегося парня, Джелл едва заметил, что сверху на него падает Гаэль. «О, чёрт!» – подумал старик, закрывая глаза. Ольга слухом уловив странный раскаивающийся звук, вершащий его судьбу. Однако то, что глухо ударилось о землю, оказалось правой рукой Гаэля. С обрубленным плечом молодой человек приземлился за 15 футов от Джела и бросил разъярённый взгляд направо, где в ещё 15 футах стоял невероятно красивый от в чёрном. Кто-то выкрикнул имя. Ди